Армагеддон, силы зла. Тьма, закручиваясь в вихрь, сгустилась вокруг Сатору. Пространство вокруг него пузырилось, издавая булькающие звуки. И из бездны родились демоны. Первыми возникли низшие демоны с уровнем ниже 10. Всего их было 128. Нет слов более подходящим им, чем уроды. Раздутая голова, левая рука была неестественно тощей, тогда как огромная правая состояла из скрученных воедино щупалец а ноги были разного размера. У них не было отличительных половых признаков, а из многочисленных отверстий в теле вытекал желтый гной. Все их существо говорило, что они рождены, чтобы осквернить этот мир. Демоны, рожденные для убийства и разрушения, не были под контролем Сатору и нападали на все без разбору. Так уж случилось, что рядом с ними оказался Кюр Элим, который и стал их мишенью, и вся рода демонов ринулась в атаку. «Прочь дороги, жалкие слабые демоны!» Рев Кюр и Лима вызвал улыбку на лице Сатору. Вот и все. Как только Кюр и Лим восстановил зрение, его тело начало извиваться, а слой зомби, покрывавших его голову, сформировали толстые щупальца. Более 20 конечностей миг обрушились на демонов. Демона нельзя одолеть одним ударом. Однако зомби-щупальца хватали демонов и засасывали их внутрь тела Кюр и Лима. Одному низшему демону было сложно сопротивляться селе десятка зомби. Поглощенных демонов скручивали и терзали, пока их останки не превращались в кашу, а затем вернулись в преисподнюю. Тем не менее, все было в порядке. Даже хорошо, что все обернулось именно так. Было бы проблемно, если бы победа над ними заняла у него много времени. Так случилось, что призванные существа были крайне слабыми. Было бы крайне неприятно, если бы Кюр Элим не знал, что это всего лишь демоны, и воспринял бы их как сильного противника. Не без удовольствия подтвердив это, Сатуру не позволил проявиться на смешливой улыбке на своём лице. Из чёрной воронки вокруг него вновь проявились пузыри, породившие демонов в районе 20 уровня, адских жнецов. Эти демоны были похожи на смесь человека, богомола и прочих существ. Их гигантские косы были покрыты ядом и сверкали стальным блеском. Всего их было 64 демона. Расправив свои богомоловые крылья, они, как и низшие демоны, направились к кюр Илиму. Возможно, запаниковав, тело кюр Илима начало извиваться, пульсируя изнутри. А затем щупальца, состоящие из драконов и гигантов, бросились на демонов. Одно из них потянулось к Сатору. «Стена скелетов!» Щупальца врезалась в возникшую стену. Это была невероятно быстрая и мощная атака, словно машина, ехавшая прямо на него на полном ходу. Стена из костей не могла устоять перед такой подавляющей силой и была разрушена. В то же время куски плоти зомби, что составляли щупальцы, раскидала во всех направлениях после удара о стену. Что? Ты опоздал, время вышло. Как только Сатору, который всё это время тихо отсчитывал в своей голове, произнёс это, часы, предсказывающие смерть, завершили оборот. И их обе стрелки вновь указывали в небо. И в этот момент мир умер. Земля обратилась в пустыню, даже воздух казался мертвым. Все виды зомби, которых определенно казалось больше 400 тысяч, а может и более миллиона, рухнули на пустынную землю. Сатору подлетел обратно, сократив огромную дистанцию между ними. Это заклинание также прикончило и демонов, которым для жизни был необходим воздух. Но это ничего не значило для Сатору, все потому что теперь истинная форма Кюр-Элима была раскрыта. Вся эта куча нежити действительно имитировала тело Кюр-Элима, но хоть они и были похожи, все же истинная форма выглядела более изящно. Настоящее тело дракона нежити было похоже на кошачьего хищника, чьи хвост и шея были очень длинными. В то же время вокруг него вновь образовались черные пузыри, из которых появились демоны порядка 30 уровня, гниющие демоны. Они были ростом более 2 метров, а их черная смолистая кожа напоминала бурлящее болото. Пузырьки поднимались вверх, и лопались на поверхности, выпуская желтый газ, вызывавший гниение. Несмотря на то, что Сатору был окружен ими, газ был для него безвреден, так как он был нежитью. Всего появилось 32 демона. Сатору пожал плечами. «Ты уменьшился, лорд-дракон». «Так ты ублюдок императора-дракона? Это заклинание, это мощное снаряжение. Я никогда не забуду это!» В его голосе читалась искренняя ненависть. Сатору вспомнил, что сияющий лорд-дракон тоже сказал что-то в этом духе, и не отрываясь смотрел на Кюр и Лима. Конечно, он также не забыл нажать кнопку на браслете, где был запечатан голос его друга. Тебе не кажется, что ты запоздал с выводами? Твой шутоской акт выдался на славу. Я был полностью обманут твоей шарадой. Черные пузыри снова возникли, и из них в этот раз появились демоны сорокового уровня. Молельщики. У них были женские тела и голубовато-белая кожа с первого взгляда и не скажешь, что это демоны. Однако их глаза, носы и рты были зашиты нитками, а руки были сшиты вместе, будто моля богов о милости. Их было восемь. Кюр-Элим передней лапой смел гниющих демонов, бросившихся на него, убивая их одним ударом. Призванные демоны разом напали на Кюр-Элима, словно ожидая этого момента. Однако Кю Кюр-Элим направил свой взор на Сатору, будто бы подчеркивая, что только тот был для него противником. Он взмахнул своими передними лапами, крыльями и хвостом, уничтожая демонов одного за другим. На Кюр и Лима не действовало ни оханье молильщиков, ни гниющий газ гниющих демонов. Вероятно, не только потому, что он был нежитью, но и из-за наличия сопротивления к ним. Демоны стали атаковать с помощью магии, но из-за различий в их уровнях урон оказался незначительным. Сатору, наблюдая за этим, как обычно, сохранял спокойствие. Изначально он поставил Кюр и Лима вровень с сияющим лордом-драконом. Для такого могущественного существа истребление подобных демонов было бы детской забавой. Если бы такую комбинацию атак принял на себя Сатору, то даже не почувствовал бы ощутимый урон. Но, конечно, он не собирался позволять подобному случиться. Появилось еще больше черных пузырей и появились демоны примерно 50 уровня – дьяволы войны. Это были демоны в полном комплекте латных доспехов, выглядящие как воины. В руках у них были мечи, объятые черным адским пламенем, а их черные крылья прорывались сквозь броню. Их было четверо. И они, правда, выглядели весьма круто. Обычно это заклинание призывало двух 60-уровневых и одного 70-уровневого демонов. Но вместо этого Сузуки Сатуро решил призвать побольше низкоуровневых демонов. Поэтому тут было вдвое больше демонов с уровнем от 10 до 30. На этом эффект заклинания закончился. Дьяволы войны использовали способность, которая работала как командирское усиление, улучшающее способности всех призванных демонов. Но столь незначительное усиление не имело значения против высокоуровневого дракона, который крушил демонов своим длинным хвостом, когда они читали свои заклинания. Кюр Элим выглядел необычайно спокойным, аккуратно истребляя всех этих демонов. «Это нехорошо», – подумал Сатору. «Лучше бы он продолжал смотреть на него свысока, как до этого». Пришло время тебе умереть, твоя... Погоди, погоди, зачем так спешить? У меня есть тебе просьба. Как же это называлось? Умереть ни о чем не жалея. Разве так сложно проявить хоть немного милосердия ко мне? У меня нет ни капли жалости к тебе подобным, что загрязняют собой этот мир. Кюр и Лим со свистом свернулся. Драконы напоминали кошачьих хищников, к примеру, своими грациозными движениями. Поза Кюр и означала, что он собирается наброситься на свою добычу, Сузуки Сатору. Он собирался игнорировать всех демонов вокруг, что было верным решением. Встретиться Сатору с существом, способным ему навредить, и существом, которое не может, вполне очевидно, кого он будет больше опасаться. Решив, что он больше не сможет потянуть время, Сузуки Сатору начал провоцировать Кюр и Лима. Хоть он и старался вывести его из себя, было ощущение, что это не сработает, так как его противник был нежитью. «Ну, ха, -ха, -ха куда делась твоя улыбка?» «Что стало с твоим пренебрежением? Не торопись!» Глаза Кюр и Лима сузились в ненависти. «И прочувствуй свое уничтожение, ублюдок Императора Драконов!» Затем, словно это было заклинание, Кюр и Лим начал бежать, давя зомби на своих ногах. Но это его нисколько не замедлило. Летающие между ними дьяволы войны попали под его атаку и были далеко отброшены. Хоть это и не убило их, из-за полученных травм они были практически мертвецами. Ой-ой, посмеялся Сатору, приближающемуся к Юр-Элиму. Я еще не закончил атаковать. Черная сфера всплыла в воздухе, а затем упала на землю, словно ожидая приказа Сузуки Сатору. Неожиданное развитие событий заставило Кюр-Элиму отскочить назад, сохраняя дистанцию Сузуки Сатору, как ему удалось так резко отступить, сведя на нет набранную скорость, несмотря на инерцию. Упавшая сфера разорвалась, как мешок воды или плоды фруктов при столкновении с землей. Изнутри вылилась черная, смолистая субстанция, не отражающая свет, которая выглядела, будто окрасит все, к чему прикоснется в черное. Она поглотила всех зомби.